Глава 38. Катрина. Спустя три дня. Дэмиан снимает мне отдельную квартиру в центре города, где я живу практически одна. Последние пара дней выдаются сложными, но, несмотря на все происходящее, я держусь и не позволяю боли утопить меня. Частенько заказываю себе еду на дом, отвлекаюсь сериалами и фильмами о сильных героинях, хожу в зал, который располагается на первом этаже. Большую часть времени я все же нахожусь в постели, пытаясь подбодрить себя жизнерадостными песнями. Получается хреново. Каждый раз попытка заканчивается сопливым плейлистом и слезами. Вчера ко мне приезжали друзья — Лайла, Джакс и Селена с Чарльзом. Нелепо признавать, но Чарльз все больше нравится мне. Он привез обалденный лимонный пирог и мой любимый чай. Смешно получается. Сначала Чарльз до ужаса бесил меня, Я вообще считала его противным ботаником. А теперь начала думать, что это отличный кандидат на роль мужа для моей подруги. С подружками Джаксом и парнем Бэквит мы хорошо проводим время, хоть я и ощущаю себя как на приеме сразу у четырех психотерапевтов. Дэмиан не звонил? «Заезжал вчера. Уехал сегодня утром», — отвечаю я, вспоминая измученное лицо Кароса, когда он поднялся ко мне в квартиру. Бросаю взгляд на туалетный столик, на котором стоят три свежих букета. Они греют душу. Все эти дни Демиан почти не говорит со мной. Он просто приезжает, принимает душ и кладет голову на мой живот, когда ложится в постель. Таким образом у него получается уснуть. До этого мы подолгу просто лежим вместе. Никаких слов не нужно, чтобы понять, что Карас морально умирает. Выбирая мужчину, я выбираю все сложности, через которые нам предстоит пройти. Вместе. Это того стоит. Каждая трудность стоит того, чтобы быть с этим человеком. Я пытаюсь заговорить с Дэмом. Хочу расспросить, как он себя чувствует, хотя и так видно. Как продвигаются дела? Чем он занимается? Как отреагировала его семья? Помню усталый взгляд и краткий ответ. Я люблю тебя, Хеймсон. Береги себя и не бери в голову дела, которые решаю я. Пытаюсь решить. Дэмион упорно предпочитает, чтобы я стояла за ним, за его спиной, а не бросалась под пули, пытаясь спасти. «Как он?» — задает вопрос Чарльз, ломая пальцы, вероятно, от нервов. «Ужасно. Я не утаиваю информацию от близких друзей. Нет смысла врать, говоря о каком-то счастье, которого и рядом не предвидится». «Ему можно как-то помочь?» — спрашивает Джакс. «Не думаю. Он никого не посвящает в свои проблемы». Мое подавленное состояние — не помеха для решительных действий. Я отправляюсь домой. Забираю вещи, говорю с родителями и сестрой. Женская интуиция меня не подводит. Без скандала не обходится. Отец в ярости какие только сказки мне не рассказывает. Грозится заблокировать счета, поговорить с ректором о моем немедленном отчислении, если я не вернусь домой. «Пап, да отлично, я буду только рада. Значит, самое время начать самостоятельную жизнь». А мое место в университете ты не заберешь, Колумбийский мой. Не зря я три года потратила на то, чтобы поступить туда без твоей помощи. Я искренне считала, что все, чего добиваешься сам, никто не вправе отобрать. Ты во мне сомневаешься? Я могу убрать любого человека этой планеты, если он станет помехой!» В ярости кричит мужчина. «Думаешь, я не смогу договориться о твоем исключении?» В комнате воцаряется тишина. «Хочешь, чтобы у Дейсона Караса умер еще один сын?» Меня как кипятком ошпаривают слово за словом. «Хочешь, чтобы у Дейсона Караса умер еще один сын?» «Что это значит?» «Я могу убрать любого человека этой планеты, если он станет помехой?» «Это намек? Угроза? Просто предупреждение?» «Что это, мать вашу, только что прозвучало?» Может, вовсе не я стала причиной смерти Алекса Караса? Отец молча выходит из комнаты, оставляя меня в смятении. Я судорожно собираю вещи и психую, когда у меня не получается закрыть чемодан. Маме я ясно даю понять, что отныне буду жить самостоятельно, без надзора. Конечно, она не оценила мой выбор. Алика так вообще покрутила пальцем у виска, назвав влюбленной дурой. Я не обращаю внимания на их осуждающие взгляды и речи. Меня больше интересует другой человек. Дэмиен. Нам срочно нужно поговорить.